«Зато вы затронули очень интересный вопрос», — сказал лорд Генри, «которому доставляло огромное наслаждение играть на бессознательном эгоизме юноши». «Да, чрезвычайно интересный». «Думаю, объяснить это можно следующим образом. Подлинные трагедии в жизни зачастую обличены в столь неэстетичную форму что оскорбляют наши чувства своим грубым неистовством, крайней бессмысленностью, полным отсутствием изящества. Они нам притят, как притит все вульгарное. Мы видим в них одну лишь грубую силу и восстаем против этого. Но случается, что мы наталкиваемся в жизни на драму, в которой есть элементы художественной красоты, Если красота эта подлинная, то драматизм событий нас захватывает. И мы неожиданно замечаем, что мы уже не столько действующие лица, сколько зрители этой трагедии. А, скорее всего, имеет место и то, и другое сразу. Мы наблюдаем самих себя, и сама необычность такого зрелища нас увлекает. Что в сущности произошло в данном случае? а то, что юная девушка покончила с собой из любви к вам. Мне жаль, что в моей жизни не было ничего подобного. Я тогда поверил бы в любовь и вечно преклонялся бы перед нею. Но все, кто любил меня, таких было не очень много, но все же они были, продолжали жить и здравствовать еще много лет после того, как уходило мое чувство. Эти женщины становились толстыми скучными и попусту невыносимыми. Когда мы сейчас встречаемся, они сразу же ударяются в воспоминания. Ах, это невероятная женская память! Что это за наказание? И какую интеллектуальную косность она измельчает! Человек должен вбирать в себя краски жизни. Но ни в коем случае не помните ее подробности. Подробности всегда вульгарны.